Глава 21. Надеюсь, стало лучше, прошептала Риса, и облегченно выдохнула. Вчера ночью оборотни провели над Айоном сразу два ритуала цветов, и один из них должен был вылечить принца. Ледая и раньше упоминала, что ее искра не так сильна, и Риса корила себя за глупость. Ей стоило усилить способности оборотня исцелять до максимума. Однако чего-то ей казалось. Алидая не приняла бы помощь. Она устроила настоящее шоу с помощью своего аватара Пламенной Орхидеи. То, как она обращалась с братом, выходило за рамки человеческих взаимоотношений, но Риса понимала, что в законы леса соваться смысла нет. Азель, Илай и Гилем чуть спины не надорвали, пока затаскивали Редлаев в трюм. Всех вымытал долгий и насыщенный событиями день и крупный мужчина без сознания оказался той еще проблемой. Элизабет пожелала спать в отдельной каюте, благо на корабле их хватало на всех. Корпус корабля после сражения с пиратами разнесло еще больше, поэтому у команды вместо нижних уровней появился свой личный затон. Но вода, повинуясь силам Кайла, не зашла ни на миллиметр дальше. Риса заглянула внутрь плота. Там она увидела уже привычную картину — метеор, лежащий рядом с Айоном. Птица в этот раз не стала укрывать его. Азель сравнил эту картину с высиживанием яиц, только вместо яйца птица охраняла принца. Феникс старался поддерживать в помещении одинаковую температуру воздуха, используя свои огненные силы. Метеор поднял голову и сонно посмотрел на Рису. Она его совсем не боялась. Илай, Азель, Гилем и даже Радлай посматривали на него с опаской, а вот женская часть команды не обращала на непростой характер птицы никакого внимания. Ледая так вообще уже пару раз порывалась вытащить перья из его хвоста. В последний раз Риса проверяла состояние Айона в обед, после дала отдохнуть, втайне надеясь, что тот проснется. С наступлением ночи она не выдержала и снова пришла навестить его. Метеор потянулся и зажег пламя у себя на голове, освещая Рисе дорогу. Вот только она могла здесь ориентироваться и без света лун, и пламени. Слишком уж часто здесь она гость. «Метеор, направь сюда белое свечение. Хочу проверить, как заживает синяк и заживает ли вообще». Она закусила губу. Повинуясь ее просьбе, он сменил цвет пламени на светло-желтый и наклонил голову, превращаясь в факел. Риса охнула от удивления, чем разволновала птицу. Синяк Айона уменьшился еще наполовину. Это явно эффект от способности искры ледаи. Не исключено, что ее сила действовала на людей не так, как на оборотней. Риса наклонилась ближе, пытаясь отыскать желтые края синяка и начало нормального, известного ей заживления. Нет, он просто стал меньше. Такими темпами к завтрашнему полудню принц может окончательно исцелиться. Уже третий день он не пил и не ел. А с его проклятием это могло привести к непредвиденным последствиям. Гелем смог сделать из имеющихся фруктов и продуктов, найденных у пиратов, лишь увлажняющую мазь. Риса быстро обработала с ее помощью видимые раны Айона и выдохнула. Сегодня есть хотя бы хорошие новости для команды. Риса шумно выдохнула и повернулась к выходу. Там, вдалеке, она увидела цветущее ложе из роз и орхидей а на носу корабля — их неразговорчивого друга. Кайл вновь ушел в себя. Причем настолько, что Азель почти силой заставлял его есть и пить. Корабль продолжал идти на невообразимой скорости без парусов, весел и помощи других искр. Обычно на ветру корабль разгонялся до 30 км в час, иногда быстрее, иногда медленнее, но сейчас. Риси казалось, они набрали все 60 км, Она опасалась за целостность судна. Илай утром рассказывал, как провожал взглядом отвалившийся кусок корпуса. Элизабет весь день и начало ночи провела на палубе, чистя оружие, натачивая его и тренируясь, поэтому они не смогли незаметно проверить, что осталось от татуировки Кайла. Несмотря на угрозу полного истощения, никакие уговоры не заставили его снизить скорость. Единственный, на кого он реагировал, это Гилем, Он координировал его движение по звездам и компасу. Риса вышла из каюты плота и направилась к Кайлу. Ему нужно знать, что усилия оборотней не прошли даром, и Айону стало лучше. Теперь нет такой необходимости изматывать себя. Мало того, что он почти ничего не ел и пил воду, только подчиняясь угрозам Азеля, Кайл еще и не спал. Команда следила, как бы он не свалился за борт. Он сидел на самом носу корабля, свесив ноги по обе стороны гальюнной фигуры. Его поведение в бою с пиратами и демонстрация невероятной силы привлекли внимание всех. Элизабет ошивалась рядом и то и дело поглядывала на него. Риса сразу поняла, искала татуировку, не доверяя их словам. Риса подкралась к Кайлу незаметно. Однако, учитывая его отрешенность, сложности не возникло. Вечером Азель хлопал и орал ему на уши «всевозможные проклятия». И все они остались без ответа. «Ты же знаешь, что такими темпами мы окажемся на острове Тысячи Мечей завтра к вечеру». Агелем планировал минимум четыре дня. Она села на фальшборты и посмотрела вниз. Штиль. С той бури их преследовал Штиль. Только способность Кайла спасала их от неминуемой гибели в открытом океане. «Вчера мы прошли поперек течения, и Гилем до сих пор, размахивая руками и крича «Нечленраздельные звуки», пытается мне показать, насколько это немыслимо». Кайл промолчал. Риса встала и подошла, чтобы посмотреть в его лицо. Ей бы хотелось увидеть его спящим, однако, к сожалению, его глаза хоть и были прикрыты, но смотрели на ровную линию горизонта. Вместо бирюзового пламени теперь на них лежала белесая пелена, будто Кайл ослеп, Зрачки сузились до точки. Риса плотно сжала губы и нахмурилась. Сначала ее волновало состояние Айона, теперь еще и Кайл изматывал себя. Она подошла к нему со спины и оглянулась. Риса не оборотень, в темноте не видела, однако рассмотреть заинтересованную мордашку Элизабет в силах. Но ей повезло, и на палубе никого не осталось. Поэтому она схватила его за край рубашки, задрала до самой шеи и тут же охнула от неожиданности. Вместо огромного корабля с узорами волн и тонущими людьми она увидела лишь его корпус. Татуировка Кайла исчезла минимум на две трети. И судя по тому, что говорила Ледая, он скоро потеряет сознание. Эмоции били через край, и Риса решила не мешкать. Она дала ему подзатыльник, а потом еще и шлепнула по спине, опустив рубашку на место. «Ай, больно же! Ты чего дерешься?» Кайл заморгал, словно и правда спал. «Хочешь драться, иди дерись со своим парнем, или на крайний случай дай пинкагелему!» «Ты перешел все границы, Кайл!» Риса чуть не дрожала от злости. «Ты видел свою татуировку? От нее скоро ничего не останется. Во-первых, ты потеряешь сознание и свалишься за борт, ведь никто не сможет затащить тебя, упертого барана, на палубу. А во-вторых, кто будет управлять кораблем?» «Здесь нет ничего, чтобы заставить его двигаться. Ты обрекаешь нас на верную смерть». Она глубоко вздохнула и ткнула его пальцем в плечо. И в-третьих, Айону стало лучше. Синяк на животе уменьшился еще наполовину, и мелких ран стало меньше. Ему стало лучше?» Глаза Кайла распахнулись, а потом он посмотрел на небо. «Не понял. Когда ночь стала такой длинной? Мне кажется, я гоню корабль на полной скорости, да и вот-вот должен начаться рассвет. «Какой рассвет, Кайл?» Риса наклонила голову и уперла руки в бока. «Стемнело всего час назад». Стоило ей договорить, как она приоткрыла рот от удивления. «Неужели...» «Кайл, сколько, по-твоему, мы уже идем на остров Тысячи Мечей?» «Не знаю. Часов шесть после нападения пиратов. Или восемь. Не ориентируясь по звездам и положению лун». Он пожал плечами. «А что?» «Да то, что мы уже идем на полной скорости вторые сутки». «Ты пропустил день. Пираты напали на нас позавчера!» Она покачала головой. «Ты срочно прямо сейчас слезаешь, садишься, ешь, пьешь и идешь спать. Иначе я за себя не ручаюсь. Позову Ледаю, и мы с ней вместе свяжем тебя орхидеями!» «Как странно!» — прошептал он и повернулся назад до горизонту. «А для меня прошло не больше нескольких часов. Хотя оно и не удивительно. Ты уверен, что все нормально?» Риса наконец-то перестала испепелять его взглядом и положила руку ему на плечо. «Надо подходить разумно к ситуации. а Айону стало лучше. Нет никакого смысла достигать максимума своих сил». «А что, если это и есть первичная моя цель? Достичь максимума?» Кайл мягко улыбнулся Рисе. «Подумай сама. Мы были всю жизнь ограничены миром и способностями наших искр. Все твердят, судьба это, судьба то. Но если вдуматься...» о какой судьбе идет речь? Великая война кончилась сотни лун назад, и теперь главная цель человечества набить брюхо до да заиметь детей. Не осталось ничего выше потребностей обычного достатка, и мы перестали пытаться покорить мир. Лучше так, чем война. Риса покачала головой и убрала руку. А я не про войну, я про великую цель, ради чего мы живем и умираем. Он закусил губу. Представляешь? Я не могу утонуть, а оказывается... Риса, оказывается, не вода выталкивала меня, как поплавок. Вдумайся, это люди. Люди, которые погибли в кораблекрушении, тысячи их ладоней выталкивали меня на поверхность. Вот что значит судьба. Понять свою сущность, как и говорила Ледая, свою истину. Ваши способности тоже, я уверен, совсем не то, чем кажутся. Нужно лишь услышать голос пламени внутри себя. Он улыбнулся по-доброму, его глаза заблестели. Но я уже стремлюсь дальше. Я хочу понять полностью секрет своего рождения, хочу заполучить пожар. Поэтому я мчу до острова тысячи мечей, сражаюсь в одиночку. Если это то, что я могу сейчас, а потом...» Подобные размышления приводят меня к мысли, что мир совсем не такой, каким кажется. Она села на ложе из цветов, и Кайл присоединился к ней. «Если оруженосец короля владеет костром, что же насчет его хранителей?» Элизабет без помощи своей искры прославилась как великий воин. Оружие — лишь часть ее силы. Возможности хранителей же, вероятно, даже не поддаются нашему воображению. «А ты не думала, что все враги, которые узнали способности ее костра, просто были убиты?» Кайл ухмыльнулся. «Судя по татуировке, она сильна, а учитывая ее опыт, она может прикончить всех нас без особого труда. Нам надо избавиться от нее и не показывать Айона». Пусть она и бывший оруженосец, но законы материка людей знает, шепотом сказала Риса. Поэтому нам и надо торопиться. Кайл засмеялся, и Риса ударила его по коленке. Что за странное желание применять насилие? Вы по-другому не понимаете. Чем больше я использую свой костер, тем глубже погружаюсь в какое-то небытие. Он смотрел на свои колени, а потом поднял взгляд на Рису, мечтательно улыбаясь. Нет, не в плохом смысле. Знаешь? то единение с окружающим миром, когда плевать абсолютно на все, Ты словно не плывешь по волне, а являешься ее частью. Я это испытываю, когда по моему телу распространяется давление, пламя и сила вырывается наружу в виде чего-то немыслимого. Кажется, я что-то пропустил? Глаза Кайла и Риса распахнулись. Медленно, словно под толщей воды, они развернулись на знакомый голос. На них с сонным, уставшим, но при этом... Теплым и добрым взглядом смотрел Айон. Выглядел он все так же плохо. Несмотря на то, что уменьшился синяк, пропали царапины и краснота от ушибов, он производил впечатление полуживого человека. Учитывая его проклятие, это было недалеко от правды. И все же, даже без рубашки, побитой, измотанной волнами, с растрепанными и отросшими уже ниже плеч волосами, он очнулся. Кайл смотрел на него, и мысль о пребывании на острове не давала ему покоя. Они покинули его, судя по лунам, где-то в начале пути Пятого Материка. Неужели волосы Айона так быстро растут? Кайл усмотрел в этом один положительный момент. Волосы растут у живых людей. Жизнь принца, даже без сердцебиения и дыхания, продолжается. Он самостоятельно подошел к ним и подслушивал какое-то время. Риса подорвалась и побежала к нему с объятиями, которые вышли крепче необходимого. Кайл продолжал сидеть и пялиться на принца, будто перед ним появился единорог. «Боги, да ты живой и разговариваешь!» Риса не отпускала его. «Почему я весь липкий, как лягушка?» — вялым голосом спросил он. «Я бы встал раньше, если бы не влип в листья и метеора. Когда я успел превратиться в лягушку?» При этих словах принца Риса и Кайл переглянулись. Я что, умер и попал в котел с лягушками? Великое пламя. Это котел с лягушками? Я обещал няне не вести дел с русалками. Что же теперь со мной будет? Скажите, я квакаю или говорю на человеческом языке? Риса, неси еду. У него бред. И через пару минут он отключится. Боюсь, мы уже не сможем его привести в чувство, если он вырубится. Кайл встал на одно колено и встревоженно посмотрел на подругу. Он оказался прав. Глаза Айона помутнели и уже не следили за происходящим. «Риса, быстрее! Бегу!» Риса отпустила принца и, не жалея ног, бросилась к их небольшому складу провизии и воды. Тем временем Айон решил, что его не устраивает вертикальное положение на несущемся корабле. И пора бы прилечь. Его ноги подкосились, и он полетел лбом прямо на палубу. Это столкновение, без сомнений, закончилось бы потерей сознания. Но Кайл, уже наученный горьким опытом их совместных прогулок по острову и битвами с магическими животными, среагировал почти мгновенно. Он перегруппировался, выставил руки вперед и поймал Айона. Принц еще смотрел куда-то, дергал руками, пытался встать, однако его рассудок угасал. Кайл встал и переложил его на цветущее ложе из роз и орхидей. Он не знал, работает ли еще их исцеляющий эффект, но решил, что хуже не будет. С трясущимися ногами он сам сел рядом и схватился за голову. «Почему это повторяется со мной раз за разом?» Несмотря на бормотание и нытье, Кайл широко улыбался. Какие-то вещи уже успели стать частью жизни всей команды и не могли не радовать его. Даже тот факт, что Айон сейчас начнет нести очередной бред, лучше, чем сжигать его тело. «Потому что судьба решила, что ты недостаточно страдаешь», прошептал Айон. Я ничего не могу поделать с этим интересным фактом. Когда я голоден и хочу пить, голова отключается, и я начинаю нести бред. А еще я вечно лезу в неприятности. Вот змея укусила, лягушки обслюнявили. Что за жизнь? Ты уверен, что хочешь продолжить это путешествие?» Кайл усмехнулся и посмотрел на Айона. Его волосы рассыпались волнами по цветам, какая-то колючка зацепилась в них... Не принц, бродяга, который принял мазь Гилема за слизь лягушек. «Больше всего на свете. И вариантов у нас немного», — дополнил его ответ Кайл. К ним бежала риса, держа в руках сушеное мясо и фрукты, которые Гилем использовал для сохранения воды. «Смотри, ночной ужин», — усмехнулся Кайл. «Ура! Я уже собирался дать тебе веслом по голове и сожрать», — флегматично промямлил Айон, — и начал подниматься, но у него ничего не вышло. «Каким веслом?» Кайло не смущал факт угроз. Он помог Айону сесть. Не хватало, чтобы он еще подавился. Лишь бы жевать за него не пришлось. Эту обязанность он в случае необходимости перекинет на рису. «Ну вон, А Айон показал пальцем налево. Никакого весла или даже чего-то похожего там не нашлось. «Понятно», — Кайл развернулся к рисе. Быстрее давай сюда воду, а то он сейчас из пушек начнет по нам палить. Ну, Азель же тогда сказал, что пушек нет. Риса упала на колени и дала Айону фрукт. Тот смотрел на него ничего не понимающими глазами. А для него это не проблема, нафантазирует, фантазирует, фыркнул Кайл. Так, начнем по новой. Каждый раз нам выпадает честь учить его странным причудам Гилема. Фрукт, который дала Айону Риса, чем-то по структуре напоминал ткань. Он обладал особенностью всасывать и удерживать влагу многие месяцы. Моряки часто использовали его для сохранения воды вместо бочек и прочих емкостей. Использовать несложно, а вот как напоить принца и не утопить — это вопрос. Конечно, Айон пребывал в сознании. Возможно, в сознании лягушки, но это лучше, чем ничего. Кайл повертел фрукт в руках и начал аккуратно давить на него над головой принца. Плод с кулак вмещал до литра воды а те, что побольше, могли впитать в себя и целую ванну. От легкого нажатия сначала капли, а потом и тонкая струя коснулась губ Айона. Он не отреагировал, вызывая гримасу недовольства на лице Кайла. Ему пришлось, шепча под нос проклятия, надавить большим пальцем на подбородок их ручной лягушки и открыть ему рот. Радовало, что принц понемногу глотал воду и не давился. Риса облегченно выдохнула, а потом начала сортировать фрукты, и делить мясо для удобства на порции поменьше. «Кажется, я возвращаюсь к жизни», — прошептал Айон и улыбнулся. «У меня есть подозрение, что ты напоил меня водой, которую использовали для мытья полов, но, знаешь, плевать. Давай еще». Он шире открыл рот, его тело с каждой секундой становилось сильнее. «Дай сюда». Айон выхватил фрукт и начал сам высасывать из него воду. «Где же твои манеры?» — уколол его Кайл. «Утонули в бурю», — многозначительно ответил Айон и вырвал из рук Рисы мясо. «Плевать на манеры, плевать на все. Никогда не любил это дело, и, сидя в уголке из цветов, на каком-то корабле посреди океана, не собираюсь им следовать». Он начал есть почти не жуя. Риса смотрела на него и качала головой. «Какое счастье! Мне кажется, я ел в последний раз в Королевском замке. Как же я хочу есть!» Риса только успевала подавать ему мясо. «Пока я глотаю, как змея, могли бы вы рассказать, где вы взяли корабль и как поместили плот на него?» Он посмотрел на Кайла. «Могу предположить, что это твоих рук дело, да?» В ответ Кайл возмущенно всплеснул руками на манер Гиллима. «Вообще-то да, Айон, это дело рук Кайла», — решила взять слово Риса. «Именно Кайл спас тебя и вытащил из толщи воды». «Да? А как же он... хм... нырнул? Он же не тонет». Айон удивленно посмотрел на смущенного такой похвалой Кайла. Потому что он сумел пробудить в себе костер. Тихо, на всякий случай, если Элизабет решила их подслушать, сказала Риса Что? Айон распахнул глаза от удивления и неверящим взглядом посмотрел на Кайла, который и вовсе отвернулся. Да, когда ты пошел на дно, Кайл в попытках спасти тебя пробудил костер и поднял этот затонувший корабль. Его костер называется «Повелитель затонувших кораблей», — ровным тоном произнесла Риса, Однако Айон заметил, как ее глаза на мгновение блеснули золотом. «Ты висел на сломанной гальонной фигуре. Из-за этого у тебя на животе синяк и некая помятость. И в целом ты честно выглядишь не очень». «Спасибо за комплимент», — усмехнулся Айон и убрал одно из прядей за уха. «В любом случае, мы все тут как повитые собаки». «Ну, не знаю насчет собак и их побитости, но Ледая уже переоделась в новую одежду, да и Азель тоже». Риса закатила глаза. «Пока ты спал, мы успели сразиться с пиратами и забрать все их добро. Ну, как мы?» Их победил Кайл в одиночку. В одиночку? Айон пнул скромника по ноге и строго посмотрел на него. «Не понимаю, ты чего притих? Обычно ты хвалишься, даже если у тебя камень лягушкой по поверхности воды проскакал на раз больше, чем у других». «Потому что...» — начал Кайл и отвернулся. «Ладно, пойду всем расскажу, что ты очнулся». Риса улыбнулась, встала и потрепала Айона по голове. «Забавный ты, не могу». «С такой-то прической, да». Айон начал приглаживать спутанные волосы, пока Риса, тихо смеясь, удалялась. Он развернулся к Кайлу и до сих пор выглядел, как недовольная курица. «Получается, ты герой?» «Скорее парень, который орал-орал на океан», Требовал от него не пойми чего и получил то, о чем и не мог мечтать. Кайл усмехнулся. Я сам то в сознании, то без, потому что еще очень плохо контролирую свою силу. Меня постоянно заносят на поворотах, или я вкладываю слишком много энергии. «Это ты сейчас про то, что ветер сдувает меня, пока корабль несется по воде?» Скептически произнес Айон. «У него даже мачт нет. Это какая-то магия в чистом виде. Корабль без парусов идет в штиль быстрее любого судна. В такое поверить непросто. Это ты еще не видел, сколько пробоин у нас в корпусе? Кайл отобрал у Айона кусок мяса под тихие проклятия. Не бурчи, я тоже есть хочу. Не помню, когда ел. Корабль, так же, как и я, не может утонуть, несмотря на повреждения. Интересно, после смерти я пойду на дно или буду вечно плавать по океану? А можно выбрать тему повеселее? вновь пихнул его ногой Айон. Почему все норовят меня избить сегодня? прошептал Кайл и начал есть. Он посмотрел на принца и сказал. «Я рад». «Чему?» Айон продолжал есть. «Что ты не умер». Впервые за два дня подул легкий ветерок, и лепестки цветов закружились над ними и полетели по Виаруму. Кайл боялся, что не сможет попросить у Айона за себя, да и за всех прощения. Он считал, что все они виновны в слабости. Они не уберегли того, кого поклялись спасти». Странный остров не погубил принца, а их неподготовленность — да. По этой же причине он гнал корабль на пределе своих сил. Особенно после того, как стало очевидно, а он не исцелялся, и пока Ледай с Редлаем не применили свои силы, его жизнь висела на волоске. Именно его, Кайла на Золотом Драконе обязали спасти принца во что бы то ни стало, а он чуть не провалил свою миссию. И пусть цепочка событий привела его к раскрытию костра — пониманию своей второй истины. Цена подобной силы слишком высока. Он бы ни за что не хотел вернуться на первый материк с новостью о смерти Айона, имея татуировку корабля на спине. «Я даже не хочу спрашивать, кто и как перевоспитал тебя за эти дни», Айон улыбнулся. «Кайл, запомни здесь и сейчас. Я не только принц, проклятый принц, отмечу. Я человек, и люди умирают. Тебе повезло открыть костер и спасти меня, да и всех нас» но никто бы не стал упрекать тебя в моей гибели. Я бы точно не стал. По большей части, потому что был бы мертв. Но не это главное. Спасибо за спасение. Твой костер невероятный, и ты стал первым из нас, кто получил его. Я вот даже искры своей не знаю». «И все же. Оставь, пустое, хватит. Вечным сожалением ничего не исправишь. Мы живы, и это главное», — прервал его Айон. «Так ты в одиночку победил пиратов, говоришь?» «Да». Они напали на нас первыми, но когда столкнулись с некими проблемами, сбежали, и мы их ограбили. Эти деньги пойдут на последнюю остановку на острове Тысячи Мечей, и дальше мы отправимся на материк живого леса». А Айон, понимающе захлопал глазами. «Давай так. Как бы тебе рассказать без излишней драмы-то?» «Хм, даже не знаю». «Господин...» Стоило Кайлу открыть рот и попытаться объяснить, что он каким-то чудом вместе с кораблем поднял с дна его бывшую команду, эти самые утопленники решили завязать с ним беседу. Но не успел он и слова сказать, как над духом раздался визг, и Айон кинулся за его спину, прячась. Он показывал пальцем на толпу гниющих трупов и нечленораздельно выражал все буйство эмоций. Мертвецы же испугались Айона еще больше, чем он их, и отступили на шаг назад. Кайл зашипел, когда принц впился от страха ногтями ему в плечо и хлопнул рукой ему по голове, вставая. Глаза Айона выпучились, как у раздавленной лягушки, и он начал искать укрытие. Он вцепился в руку уходящего Кайла, будто тот собирался драться с толпой мертвецов. Кое-как вырвавшись из захвата перепуганного принца, тот подошел к капитану корабля. Выглядел он подозрительно неважно, даже если учесть, что изначально капитан не блистал здоровьем. Покачав головой, Кайл развернулся к Айону. Да, так он даже Редлая в форме лесной гончей в Семилунье не испугался. «Кажется, не так плохо, что твое сердце уже остановилось, да?» Кайл улыбнулся и почесал затылок. «Давай не буду лить воду. Хм, это моя команда утопленников. Оказывается, сила моего костра не только поднимает корабли со дна, но и оживляет бывшую команду. Поэтому они слушаются меня, уважают, и они...» Они пытались охранять тебя, когда еще не знали о намерениях других членов команды. Так что постарайся успокоиться». «И вот мое прозвище «Мертвец», да?» А он и сам не понял, что произошло, но начал истерично смеяться и кататься по цветочному ложу. «Только подумай, когда-то ты сказал, что мое прозвище подходит мне, и вот посмотри на себя, стоишь в окружении утопленников, судьба интересная штука, и не говори». «Господин» странно прохрипел капитан да кайл развернулся с улыбкой к мертвой команде но радостное выражение лица исчезло сразу же наше время вышло капитан тоже попытался улыбнуться мы часть вашей силы мы знаем ваши мысли и действуем как единый организм правда непонятно живой этот организм или нет они обступили кайла словно щит Ваше пламя на исходе, если мои сгнившие мозги не ошибаются, до острова тысячи мечей шесть часов при такой скорости. Однако пламя, повторюсь, угасает». «Что значит пламя?» Айон перепугался. «Запас сил, который поддерживает нашу жизнь, плавучесть этого корабля и другие способности господина», ответил ему капитан. «Наше присутствие отбирает слишком много сил». Ваша татуировка почти исчезла, осталась в лучшем случае одна десятая силы. Вам необходимо сбросить нас, как балласт. При необходимости Ледая защитит команду, тем более остров тысячи мечей. Это остров кузнецов и торгашей. Там нам, мертвецам, лучше вовсе не показываться. А что насчет корабля? Думаете, он не привлечет внимания? Да мы как решето после драки с пиратами, Кайл усмехнулся. Его сердце подозрительно кольнула тоска, когда команда пришла с ним проститься. «У меня хватит сил. Этот корабль был моим, но, как и все другие затонувшие корабли, он теперь ваш и только ваш». Капитан пытался смотреть на Кайла серьезно, насколько мог позволить его последний полусгнивший глаз. «Вы не можете подвергать господина Айона риску. Если ваше пламя иссякнет, то случится непоправимое». «Это не последняя наша встреча, я уверен». «Как же так?» «Спасибо». Кайло развел руки в сторону. «Это вам спасибо. Мы взглянули на Виарум еще раз. Даже это большая награда». Капитан посмотрел за борт. «А теперь нам пора вернуться туда, откуда мы прибыли. На дно океана». «Парни!» Капитан махнул рукой. И не сговариваясь, они все поклонились, насколько позволяли их тела, и подошли к фальшборту. Несмотря на то, что это смахивало похоже на коллективное самоубийство, Кайл понимал, их время действительно вышло. Мертвецы тем временем залезали на фальшборт и прыгали вниз, разбиваясь о воду и рассыпаясь в прах. Часть команды помогала тем, кто не мог сам перепрыгнуть через препятствие. Так, в течение пяти минут, Капитан остался один на корабле, и Кайл почувствовал ни с чем не сравнимое облегчение. Действительно, их отсутствие экономило его силы. Он посмотрел на свои руки, потом поднял взгляд на капитана, который стоял около фальшборта. «Капитан всегда покидает судно последним. Не знаю, работают ли эти правила для мертвецов». Его рука отвалилась. «Ой, кажется, все. Мне тоже пора». Сила вашего костра пытается максимально сберечь энергию. Прощайте. Стой. Глаза Кайла загорелись Берузовым. Ты не сказал мне свое имя. Ты капитан, и я хочу запомнить его навсегда. Это как-никак первый корабль, который я поднял с дна океана. Да, прошу прощения, господин. Забыл представиться. Он посмотрел на горизонт. Меня зовут капитан Вальдер. «Я и моя команда были убиты примерно пару десятков лун назад, но, возможно, я ошибаюсь». Айон и Кайл ухнули не в силах сдержать удивление. «Мы выполняли заказ по транспортировке между материками. Почти все, что я знал, потерялось по ту сторону пламени. Удивлен, что я еще помню свое имя и то, как я почувствовал резкую боль в груди перед смертью». Кайл заметил, что ветер стал усиливаться, потому что очередной поток воздуха подул на них, и китель капитана вывернулся. На месте, где у живых людей сердце, у него зияла огромная дыра. а он посмотрел на застывшего в немом шоке Кайла. Учитывая их нынешние знания, это явно дело оборотня. Кто-то в Семлунья напал на капитана и вырвал ему сердце, и, видимо, заодно и всей команде. Долго думать и гадать здесь ни к чему. Они знают одного подозрительного оборотня, который носит, по всей видимости, сворованное имя. Капитан Вальдер, родственник Ледая и Родлая. У капитана отвалилась еще одна рука, и он хмыкнул, призывая Кайла уже отпустить его в море, и тот кивнул. Спасибо за помощь. Кайл улыбнулся и поднял дрожащую руку. Это мой долг, прохрипел капитан Вальдер. Долг защищать повелителя затонувших кораблей. Сказав это... Он упал спиной назад в воду. «Быстрое знакомство, недолгое общение», — пошутил Айон, чтобы хоть как-то снять напряжение. «Кайл, что нам делать?» «Стоит рассказать Ледай и Редлаю. Однажды я уже держал рот на замке и создал кучу проблем». «Не знаю», — тихо отозвался Кайл. «Точно не сейчас. Я не хочу забивать голову кучи проблем, которые не требуют моментального решения. Капитан Вальдер прав». Мои силы на исходе, а нам еще шесть часов двигаться к острову Тысячи Мечей. А желательно вообще причалить ночью во избежание расспросов». «Ты сможешь ускориться?» Айон посмотрел на Кайла с сожалением. «Каковы последствия полного истощения?» «Я просто потеряю сознание. Не волнуйся, я не собираюсь умирать из-за сундуков». Кайл усмехнулся, и Айон вопросительно наклонил голову. «Не суть, не сейчас. Никто не умрет. В ближайшее время точно». «Будь добр, принеси мне тоже воды и еды, я почти ничего не ел, и пища поможет мне дотянуть до острова». «Хорошо». Айон сделал шаг по направлению к трюму, но остановился. В свете луны ему показалось, что у него галлюцинации. Тело Кайла покрылось бирюзовым свечением, кончики его волос вспыхнули, и по венам рук словно потекла голубая кровь. Ветер усиливался и, как назло, против их хода. Однако вряд ли это могло помешать судну без парусов. Кайл прошел мимо принца, полностью сконцентрировавшись на своей задаче, и Айон почувствовал, как его будто придавливает к палубе, вот-вот и доски под ним треснут. Кайл взобрался на нос корабля, совсем не боясь упасть. Ветер подул и задрал его рубашку, тогда принц и увидел то, о чем говорил капитан Вальдер татуировку. Сейчас она представляла собой фигуру корабля, которую словно сыр изъели мыши. Айон не знал, каков запас сил у Кайла но решил довериться словам мертвеца. Времени осталось не так много, нужно поспешить и выполнить просьбу. «Я — повелитель затонувших кораблей, последнее плавание!» а Айон чуть кубарем не полетел по палубе. Корабль поплыл гораздо быстрее. Ветер засвистел в ушах. Принц вспомнил о своей морской болезни, но, видимо, проклятие забрало не только его сердцебиение. Он забежал в трюм и постарался быстро объяснить команде ситуацию. Ему повезло, что Элизабет находилась в другой каюте. Потратив минуту на коллективное объятия, все кинулись помогать Айону. Во-первых, они решили перенести сундуки с награбленными сокровищами и необходимые вещи на палубу. Во-вторых, принц отнес еду и воду Кайлу, стараясь поддержать его силы. Гейлем, Риса и Сина на всякий случай решили подготовить плод к плаванию. Книгописец переживал за Айона. Им ни в коем случае нельзя было допустить распространение информации о принце. Поэтому он не придумал ничего умнее, чем нацепить на него одну из кукольных масок Ларисы. Если Элизабет появится на палубе, то хотя бы сразу не узнает его, а там ложь, ложь и еще раз ложь. В суматохе они и не заметили, как небо начало пестреть лазурными оттенками. «Ох, рассветет через час-другой!» Елем жал губы и посмотрел на Редлая. «Я понимаю желание Кайла прийти в темное время суток. Попробуй объясни горожанам, почему на пирсе стоят люди с сундуками, вещами, одеты как на маскарад. Смех, да и только. Надо как-то...» «Берегись!» — зарычал Родлай. Куски фальшборта отломались и полетели в команду. Редлай прыгнул вперед, спасая голову гилима от смертельного знакомства. Риса решила пойти проведать Кайла и обнаружила, что подтверждаются ее наихудшие опасения. Татуировка уже перестала напоминать корабль. Теперь казалось, что его точка, которая давалась всем с четырех лун, увеличилась в размерах раза в три-четыре. Бирюзовое пламя не горело, да и сам Кайл покачивался из стороны в сторону и почти потерял сознание. Она жестом показала Сине следить за ним. Гелем уже стоял с Айоном и Родлаем у борта корабля и выглядел крайне озабоченным. Риса подбежала к ним и тоже посмотрела вниз. «Кажется, у нас отвалилось днище», — констатировал Гилем. «Я, конечно, понимаю, что велика вероятность нашего крушения в очередной раз, но не могу не восхититься способностями Кайла. Он буквально тащит корабль без дна, парусов, мачты и прочих, казалось бы, необходимых штук». «Необходимых штук?» — просипел Айон в своей маске. Риса даже успела причесать его волосы и заплести их в косу. «Когда можно будет снять это орудие пыток?» «Значит, маску вы мне дали, а рубашку новую нельзя?» «Некогда устраивать примерки», — Азель подошел к ним. «Корабль накренился на несколько градусов. Боюсь, мы начинаем набирать воду в сапоги, а точнее в трюм». Он повертел головой вокруг. «Где Элизабет? Необходимо будить метеора. Что-то я давно не видел этой наглой рожи». «Я здесь», — раздался голос Элизабет под боком Азеля. «Как я понимаю, мы скоро совершим вынужденную остановку у острова Тысячи Мечей». «Вынужденную?» — поинтересовался Азель. «Мы вроде все туда собирались». «Предполагалось, что корабль не затонет в бухте, а пришвартуется», — скептически подправила его Элизабет. «Ладно, не мое дело. Я и вплавь могу добраться до острова. Решайте сами. Тут уже, в принципе, совсем недалеко». Стоило ей договорить, как корабль наклонился еще сильнее. И все согнули колени, чтобы не покатиться за борт. Без фальшбортов это вполне возможный вариант развития событий. Из плота вышел метеор, зевнул и посмотрел на всех скучающим взглядом. В отличие от бегающей туда-сюда команды, птица вела себя максимально спокойно. Азель, впрочем, не удивился. Феникс умеет летать и уж свою-то шкуру спасет. Однако дипломат зацепился за фразу «Элизабет». Он резко развернулся к Кайлу и распахнул глаза. В утренних сумерках он увидел очертания огромного острова и даже редкие огни. До пристани не больше 15 минут на такой скорости. Кайлу осталось совсем немного, и им даже не придется задействовать плод Гиллима. Азельба массировал виски от напряжения, он уже и забыл, когда так отчаянно боролся за жизнь. Начиная с того момента, как он зашел на золотой дракон, он просил мироздания хоть день поваляться в теплой кровати с привычной едой и, желательно, бокалом вина. По корме пошла огромная трещина, и метеор наконец-то очнулся, громко заверещав. Азель смотрел на спину Кайла до острова пять минут. «Давай, дружище, еще немного».